Орудие преступления. В то утро комиссара Жерома было крайне рассеянным. Его взгляд то и дело отрывался от досье, страницы которого он листал, и задумчиво проходился по крышам домов, тянувшихся вдоль противоположного берега Сены. В уголовной полиции мы проживали тогда тихий период, лишенный всяческого интереса. Наконец Жером решился открыть мне свои мысли. «Гояр, мой мальчик», — сказал он мне, — «есть нечто такое, что вот уже полдня не дает мне покоя. Возможно, тут и нет ничего криминального, но все это никак не идет у меня из головы. Вчера вечером я ужинал у друзей в небольшой компании. Моей соседкой за столом была госпожа Лабрель, которую меня только вчера и представили. Очаровательная, изысканная молодая женщина в черном платье. Мы мило и непринужденно поболтали о том и сём. И из этого нашего разговора я узнал, что мадам Лабрель — дочь одного из моих лицейских товарищей, Виктора Поборля. Умершего об этом я тоже не знал около года назад. Тогда, в школьную пору, мы с ним крепко дружили. Но затем, как это часто случается, Видеться, увы, перестали. По словам мадам Лабрель, я понял, что он вел весьма скромную жизнь, хотя и был богат. Последние годы ему испортила серьезная болезнь сердца. Мадам Лабрель мне сказала, что он умер внезапно. В один из вечеров минувшей зимы, когда сидел в своем кресле и слушал радио. — Достаточно спокойная смерть? — банально заключил я. — Ах, месье, — ответила она. Мой бедный отец вот уже четыре года страдал от мучительного беспокойства. Он не строил никаких иллюзий относительно своего состояния. Он знал, что малейшее потрясение может вызвать у него остановку сердца. Врачи советовали ему избегать любых физических нагрузок и волнения. И однако же, как вы видите, он умер в своем кресле, слушая радио вы сами гайар мой мальчик знаете что такое профессиональная привычка мои полицейские любое событие рассматриваем сквозь призму недоверчивого и скрупулезного наблюдения словом вы улавливаете я представил себе виктора оверле спокойно сидящего рядом с приемником виктора оверле который по всей логике должен был умереть от какого-то усилия или пережитой эмоции. Я спрашивал себя, а что если... Ах, знаете, Гояр, все это нужно прояснить, пусть даже исключительно из любви к искусству. Не заостряя на этом внимании, я добился от мадам Лабрель кое-каких уточнений. Ее отец умер 5 февраля, примерно в 21.30. Он жил в доме номер 6 Бис по улице Сяны. Во время прослушивания радио его старая служанка заходила несколько раз, как и всегда по вечерам, расставить в буфете тарелки и приборы. Она-то и обнаружила хозяина, завалившимся на подлокотник кресла, тогда как радио продолжало работать. Вот и все, что я знаю. Неплохо бы разыскать эту старую служанку. Думаю, это будет несложно. Съездите, прошу вас на улицу Сены и наведите они справки у консьержки. Я тотчас же туда направился и узнал, что бывшая служанка месье Оверля уехала в Вильжуиев к своей замужней дочери. Эпунина Горшон, так ее звали, приняла нас с Жеромом, как это было принято в былые времена, со смиренным почтением. Она не знала, на какую передающую станцию был настроен аппарат месье Оверле. Она сама его отключила. Она не помнила, что именно звучало в то время, пока она была в комнате. Музыка, голос диктора или конферансье. За неимением лучшего мы попросили ее рассказать о миссе Оверле. Она перечислила нам все те меры предосторожности которые принимала для того, чтобы избавлять его от усталости, неожиданных сюрпризов, тревог и так далее. «Так что», — сказала она, — «когда к месье приходил господин Теодор, я никогда не была уверена на все сто, всегда караулила у двери». «А кто он, этот господин Теодор?» — поинтересовался Жером. «Как кто? Сын месье Уверле. А вы разве не знали?» «Я совсем потерял моего старого друга из виду», — извинился Жером. «Я думал, мадам Лабрель — его единственная дочь». Эпунина просветила нас на сей счет. Теодор Верле был неплохим, но не более того боксером, известным под псевдонимом Тео Федер. Драться на ринге — не преступление, пусть даже эта динамичная карьера идет вразрез со вкусами отца. К несчастью, Тео давал месье Уверле и другие поводы для огорчения. Теодор вел разгульную жизнь и изводил отца постоянными требованиями наличных. Тяжело вздохнув, Эпонина сказала. Накануне смерти месье вечером он снова явился и закатил ему сцену как раз в тот час, когда месье слушал радио. Теодор угрожал любыми средствами добраться до его денег. Мне даже стало страшно. Я вошла и, увидев, что господин Оверле, весь трясется от возмущения, не постеснялась напомнить его сыну о том, сколь слабое у месье здоровье. «Вы можете его убить, скотиново вы этакая!» — бросила я ему прямо в лицо. Тогда он развернулся и ушел. А господин Оверле повторял беспрестанно, Все это плохо кончится, Эпунина. Господи, лишь бы он остался частным человеком. Я боюсь, боюсь, как бы он кого-нибудь не ограбил. Вот что! И все это происходило 4 февраля, — отметила Жером. А скажите, месье Теодор знал, что его отец слушает радио каждый вечер? Разумеется, месье, господин Оверле редко выходил из дому и радио играло в его жизни большую роль. «Благодарю вас», — сказал комиссар, откланиваясь. Уже в тот же вечер у нас на руках был список программы передач всех французских станций от 5 февраля, дня, в которой месье Теодор Верле унаследовал половину отцовского состояния. С первого взгляда ничто, абсолютно ничто не привлекло наше внимание. Перед нами открывалось бесконечное множество гипотез. Тем не менее, на следующий день Жером по моей наводке затребовал у трех различных передающих станций записи сводок последних известий, передававшихся по радио вечером 5 февраля, а затем помещенных в архивы станций. Прочитав одну из таких сводок, присланную агентством Брессо, он аж подпрыгнул. «Вот она!» В убийстве графини Гюон, дом которой был ограблен прошлой ночью, сама графиня, напомним, застала грабителя на месте преступления и была им застрелена в упор, подозревается некий боксер, хорошо известный в своем кругу. «Боксер?» — вскричал Жером. «Это еще что за блажь? В этом деле никогда и речи не шло о боксере». Подтянув к себе телефон, он попросил соединить его с агентством Бриссо. Спустя час директор агентства сообщил нам, что то была непостижимая оплошность, о которой он прекрасно помнит. Работник, допустивший эту оплошность, получил строгий выговор. Набирая текст на машинке, он по рассеянности напечатал «боксер» вместо бончор. Примечание. Банкомет при игре в бонто. Бонто – карточная игра, в которой нужно угадать одну из трех перевернутых карт. Конец примечания. Слово, которое и фигурировало в изначальной вечерней сводке. Этого работника звали Шельц. Недавно бедняга. Он умер в больнице от бронхопневмонии. Ни семьи, ни родных у него не было. Но как узнать, пробормотал Жером? Придется ждать подходящего случая. Так и текли дни за днями, пока, наконец, вчера мой шеф с таинственным видом не предложил мне заскочить после работы к нему домой и не провел весьма впечатляющий кабинет, где он хранил как самые обычные, так и крайне причудливые орудия преступления. И там, среди револьверов, кинжалов, ножей, кастетов, шприцев, лаконов, веревок, литровых бутылок, камней, полотенец и всего того, что только можно себе представить, он показал мне радиоприемник, уже несколько устаревшей модели я купил его за несколько франков у мадам лабрель произнес он якобы в памяти моем лицейском товарище но он тут в этом небольшом музее очень даже на своем месте на днях мне посчастливилось повстречать теодора оверле и я спросил у него с улыбкой вы случайно не знали некоего шельца он еще работал в агентстве брюсссо и тогда а ему известно кто я такой Он смутился, смертельно побледнел, и мне даже показалось на миг, что я прочел у него на лбу отца-убийца. Но он быстро взял себя в руки, наградил меня ответной улыбкой и сказал, «Ну да, мы были знакомы, но совсем немного. Жалко его, беднягу». И мы сменили тему разговора, так как ничего другого я сделать не мог. «А ничего другого тут и не сделаешь?» — сказал я в полголоса. Еще какое-то время я стоял там и, словно завороженный, глазел на этот миролюбивый радиоприемник, соседствовавший со зловеющего вида охотничьим ружьем и устрашающим топором мясника. Радиоприемник, который, однако же, так же, как и они, а, быть может, даже и более гнусно, убил человека.